А ты че так закрываешься? Спросил Распутин. Да ведь мы же сговорились, чтобы никто про сегодняшнее не знал, сказал я. А, Верно, верно. Я и своим ничего не говорил, и тайников всех услал. Тайники, агенты тайной полиции. Пойдем я оденусь. Мы вошли с ним в его спальню, освещенную только лампадой, горевшей в углу перед образами.